Глава 59. Охваченный черной злобой Дункан шагал к изолированной глубоководной бухточке, где над водой возносился лодочный сарай и тянулся каменный пирс к стоящему на причале гидросамолету небольшой рабочей лошадки Сесна. Заходящее солнце обратило воду в бухте, в кованную бронзу. Вдали от боя умиротворение этого крохотного оазиса успокоило его помогло собраться с мыслями и привести свои планы в порядок. За спиной у него был рюкзак, набитый наличными и золотыми монетами, взятыми из сейфа Беннета. Надо поберечь деньги до возвращения в Штаты. Но тут планы стремительно переменились. Переваливая через гребень, отгораживающий главную бухту от этой, он увидел, как вертолет Беннета взлетел с вершины холма. Удовлетворенно отметив, что все в порядке, Дункан двинулся вниз по склону, Но считанные секунды спустя над островом громыхнул звучный взрыв. Он обернулся как раз в тот момент, когда вертушка клюнула носом, взбаламутив тучу дыма. Обломки пылающими метеорами посыпались вниз. А затем вертолет, сорвавшись смертельный штопор, рухнул обратно на вершину холма. Та заполыхала, будто маяк в ночи. Дункан понял это пламенное послание. «Все кончено». Беннет и Малик погибли на борту машины вместе со всеми надеждами на возобновление проекта «Вавилон». Непонятно, из-за чего взорвалась вертушка. Из-за гранаты, ракеты или просто шальной автоматной очереди. Да и неважно. Дункан перестроился под новую обстановку с лету. Он бывал и не в таких передрягах, и шрамы доказывают это. У него в буквальном смысле за плечами сотня с лишним штук купюрами и золотом, так что можно все начать с изного. Изначально он планировал воспользоваться гидросамолетом, чтобы разбомбить рыболовный катер, даже повесил на плечо ранцевую бомбу. Но, добравшись до каменистого берега, просто бросил ее. Уже неважно, сумеет ли катер удрать от предстоящего взрыва. От Дункана и след простынет, прежде чем до окружающего мира долетит хоть словечко. Теперь важно лишь одно убраться к чертям с этой скалы. Он направился к каменному пирсу, прибавив ходу, в запасе еще пять минут, уйма времени, чтобы вылететь из бухты и покинуть радиус поражения ударной волны. Но все равно не стоит тянуть до последнего. Добравшись до каменного причала, Дункан поспешил по нему. Но на подступах к лодочному сараю у него от чего-то побежали мурашки. Он остановился. Будто зная, что засада обнаружена, из -за лодочного сарая показалась изящная тень. Ростом ему по пояс, с ощетинившейся на загривке черной шерстью и пушистым хвостом, на него уставились оранжево-красные горящие глаза. Дункан узнал одну из гигантских лисиц с другого острова. Черные призраки, как окрестил их один из его людей. Не поддаваясь панике, он опустил руку к поясу, Достал пистолет, прицелился и выстрелил. Но монстр, оправдывая свое прозвище, скользнул в сторону. Пули лишь высекли искры из камня. Дункан попятился, но опасность подстерегала и с той стороны. Остров вот-вот взлетит на воздух. Он остановился. Рассудок повелевал ему, очертя голову, ринуться на зверя, а в него обойму. Нужно добраться до гидросамолета. Но сердце затрепетало при одной лишь мысли, что надо бежать, «Навстречу хищной бестии!» Его прошибло холодным потом, ладони взмокли. Выбора нет. Держа пистолет обеими руками и вытянув их, Дункан напружинил ноги и во весь дух ринулся на чудовище, нажимая на спуск снова и снова. Некоторые выстрелы ушли в белый свет, но две-три попали в цель. Передняя лапа переломилась от пули, заставив зверя отшатнуться в сторону». Ещё одна прошила левое ухо, третья же попала прямо в грудь. Тварь повалилась на бок, но Дункан не прекратил стрельбу, выпустив в неё весь магазин. И бежал, что есть духу, готовясь перескочить труп. От него до гидросамолёта считанные шаги. А потом что-то тяжёлое налетело на него сзади, повергнув лицом на камни. Извернувшись в последний момент, Дункан принял главный удар плечом. Мимо пронеслась большущая тень. Другие лисы. Он мгновенно понял их охотничью стратегию. Первая лиса была приманкой, позволившей остальным зайти ему в тыл. Он посмотрел на напавшую бестью с разгона пролетевшую дальше и обернувшуюся к нему. Выбросив в пустой магазин, Дункан вогнал в пистолет новый, но урок усвоил. Он помнил, что на другом острове было три лисы. Резко обернувшись, он обнаружил последнюю лисицу прямо у себя за спиной. Сверкнув горящими глазами, она ринулась в атаку, прежде чем он успел выстрелить, и впилась в запястье. Хрустнули кости, пистолет выпал из разжавшихся пальцев. Дункан ударил кулаком свободной руки, но зверюга лишь цепила челюсти еще крепче. Вторая лиса включилась в атаку, подбежав и вцепившись в ногу, как медвежий капкан. А затем... Оба чудовища попятились в противоположные стороны, растягивая Дункана, как тряпичную куклу. Руку и ногу прошила жуткая боль раздираемых суставных сумок. Они хотят разорвать его. И снова он ошибся. Над ним нависла еще одна тень. Третья лиса не издохла, приковыляв на трех здоровых ногах. Кровь из огнестрельных ран бежала ручьем». И тут Дункан осознал, что звери перетягивали его как канат вовсе не за тем, чтобы оторвать конечности, а чтобы не барахтался. Третье лицо зарычало, ощеряв острые зубы в палец длиной. Нет. Она ринулась к его незащищенному животу. Челюсти разорвали ткань, кожу и мускулы, а потом погрузились глубже. Дункан ощутил зубы внутри себя. Они хотят сожрать его живьем. Но он ошибся и в этот раз. Лиса попятилась, вытаскивая залитую кровью морду. Но не с пустыми зубами. Зверюга пятилась шаг за шагом, вытягивая петлю кишечника, безжалостно потрошая его. Ужасы, и боль захлестнули его с головой. Дункан наконец-то постиг истину. Такой ужас он не воображал в самом страшном кошмаре. Лисы не собираются его жрать. Они пришли поиграть.